Глава седьмая. Тириниэль проснулся внезапно, словно кто в бок толкнул. Еще не поняв, в чем дело, Тиль не просто открыл глаза, а молниеносно оказался на ногах, одновременно выхватив из ножен родовые мечи. «Шустрый!» — с нескрываемым разочарованием прошептала темнота, сгустившаяся под тяжелыми ветками ясеня. «А жаль!» Тириниэль обернулся. и взглядом отыскав неясную фигуру, почти слившуюся с тенью громадного дерева, передернул плечами от вида омерзительно черной ауры незнакомца. Не узнать одора было сложно, несмотря на непроглядную тьму, из которой, казалось, было соткано его тело, полы длинного плаща, укутывающего его от горла до самых пяток, новую личину, отсутствие клыков и тускло светящиеся глаза коренного жителя проклятого леса. Тиль покосился по сторонам, с раздражением обнаружив безмятежно спящих спутников. Как ни странно, даже Картис не проснулся. илан и чуткие братья. Пересмешник сумел подкрасться так близко, что буквально на шаг не дошел до уязвимых гостей, опрометчиво оставивших лагерь без охраны. Эльф до скрипа сжал зубы, гадая про себя, почему так получилось, и кто из смертных посмел уснуть во время своей стражи. а потом приметил возле ясеня вторую фигуру, пониже и потоньше, стоящую напротив пересмешника и отгородившуюся от него двойной чертой, проведенной по земле эльфийскими клинками. Видимо, она уже давно там стояла. Спокойная, ничуть не удивленная появлению пересмешника, обманчиво расслабленная. И ждала, когда нежить рискнет переступить границу. а то может еще и беседу неспешную вела которая прервалась от резкого движения эльфа при виде искреннего огорчения ора белка насмешливо фыркнула забавно что ты не смог его усыпить не находишь раньше у тебя не случалось осечек да вынужденно согласился пересмешник плотоядно поглядывая на теле он слишком силен «Славная бы вышла добыча!» «А тебя не смущает его родство с хозяином?» Вопросительно приподняла брови гончия. «Не боишься, что Тарану это не понравится?» «Хозяин далеко», — непроизвольно облизнулся Одер. «А эльф близко. Кто бы на моем месте удержался?» гончая опасно сузила глаза. «Осторожнее, одор иначе я решу, что ты посягаешь на мою стаю». Пересмешник на мгновение замер, сверля тяжелым взглядом ее похолодевшее лицо. Шевельнул сложенными крыльями, словно пробуя их незаметно расправить. Но потом с разочарованным вздохом отодвинулся. «Нет, Биэл, это твоя территория». «И так будет всегда», — сухо кивнула она. «Как ты нас нашёл? Кажется, в прошлый раз мы обо всём договорились». Пересмешник лишь сверкнул за олившими глазами. «Я поблагодарить зашёл. За охоту!» «Много твоих выжило?» «Половина!» — неприязненно поморщился Одер. «Неплохо», — равнодушно кивнул Гончия. «Полагаю, вперёд ты пустил самых неопытных и никчёмных?» — Конечно. Незачем рисковать понапрасну. — Скольких ушастиков вы порвали? — Каждому досталось не меньше, чем по трое, — усмехнулся пересмешник, и Тель был готов поклясться, что в его голосе проскользнуло самодовольство. — Но это оказалось непросто. Вокруг стояла защита, Белл. «Сильная защита, на которой многие из наших обожглись!» Она невозмутимо пожала плечами. «Ты же не думал, что все будет легко?» «Но ты могла бы предупредить!» «А зачем?» Одер гневно выдохнул, запоздало поняв, что им не просто воспользовались, но еще и двух зайцев одним выстрелом убили. Уменьшили число преследователей, и заодно проредили его драгоценную, с трудом собранную стаю. И кто? Проклятая гончая, которой он рискнул поверить, которая знала про эльфийские артефакты и про то, что после этой охоты от стаи останется в лучшем случае треть. Правда, в действительности уцелела почти половина, но это исключительно заслуга вожака, сумевшего вовремя приметить опасность, в то время как белка... «Ты меня обманула!» — прошипел пересмешник, стремительно свирепея. «Неужели ты рассчитывал, что я стану вас беречь? Или полагал, что я не в курсе твоих грандиозных планов? Может, считаешь, я не знаю, для чего ты следишь за мной более четырех веков и появляешься именно тогда, когда у меня чуть меньше шансов тебе противостоять?» Одер бесшумно обнажил белоснежные клыки. «Обманула!» «Заметь! Тоже обманула!» Безмятежно улыбнулась белка, однако в ее глазах уже горели холодные изумрудные огни. Точно такие же огни расчертили лезвия ее проснувшихся мечей и заплясали на клинках Териньеля, готового вмешаться в любой момент. Одер зашипел, уподобившись огромных размеров паровому котлу, а затем быстро пригнулся. Его крылья развернулись во всю ширину, открывая уродливое тело, показав костлявую шею, впалую грудь, со следами застарелых ран, морщинистый живот с дряплой серой кожей, тощий таз, причудливо изогнувшиеся ноги. Бледное лицо преобразилось, окончательно утратив сходство с человеческим, а потом и вовсе поплыло, как воск на солнце, стало вытянутым. Нижняя челюсть удлинилась. а вместо глаз теперь зияло два провала. Зелёные радужки потемнели, потом заолели и, наконец, сделались непроницаемо чёрными. Неестественно алые, словно кровью вымазанные губы, растянулись в гнусной усмешке, обнажились острые, неимоверно длинные клыки, от одного вида которых хотелось отшатнуться. Белка, не сдвинувшись с места, лишь улыбнулась. Терениэль подобрался, Братья и Ланиэль с Картисом до сих пор мирно посапывали, трогательно положив под щеки ладошки. А настороженно притихший лес вдруг издал низкий, ракочущий, откровенно предупреждающий рык. Услышав его, Одер неожиданно вздрогнул, стремительно прижимая крылья к телу и одновременно разворачиваясь к молчаливым деревьям. Глух урча отпрыгнул на несколько шагов, благоразумно решив не подставлять открытый бок гончий. но все равно следя за ней краешком почерневшего глаза. Как-то заметался, будто не знал, куда себя деть, затравленно зашарил по непроницаемой зеленой стене обеспокоенным взором, напряг плечи, словно собирался в любую секунду взлететь, а потом с тихим проклятием прижался спиной к недовольно зашелестевшему ясеню. Тириниэль тоже вздрогнул, наткнувшись на пристальный взгляд из темноты. Кто-то огромный внимательно изучал их крупными желтыми глазами, не торопясь покидать густые заросли. Эльф не видел подробностей, слишком непроглядной была тьма сегодняшней ночи. Однако все же смог рассмотреть смутные очертания огромного зверя и нервно сглотнул. Если верить разыгравшемуся воображению, неизвестная тварь была ростом с матерого лося, широкогрудой и большеголовой. Но из-за густой листвы выглядывала не хмера, а что-то иное, лохматое клыкастая, смутно напоминающая волка. Только вот таких огромных зверей просто не существовало в природе. От легкого движения могучего тела болезненно скрипнули непоколебимые палисандры, под тяжелыми лапами примялась земля. Острые когти выразительно скрежетнули по старой коряге, оставив на ней устрашающих размеров царапины. А жёлтые глаза следили за пересмешником с такой ненавистью, что Тиль немного успокоился. «Кажется, чудовище пришло не по их душе. Или, может, его белка позвала?» Он кинул быстрый взгляд на невестку, но та не проявляла беспокойства, а вот одор припёртый к ясеню, яростно зашипел. «Заманила!» Притаившийся в кустах монстр... До последнего выжидал, когда он расслабится и уверится в собственном превосходстве. Молчал, хотя его племя буквально ненавидело кровососов. А это значило только одно. Белка откуда-то знала, что вечером к ней наведаются гости. Знала и заранее подготовилась. «Ты победила!» Судорожно прошептал пересмешник, широко раскрытыми глазами уставившись на неестественно спокойную гончую. «Белка, ты выиграла снова!» «Я знаю», — ровно отозвалась она. Громадный зверь в кустах заворчал, царапнув когтями ближайший ствол, но выходить на свет не спешил, будто ждал особого приглашения или приказа. И пересмешник запоздало это поняв, вдруг сдался, как-то разом сник, опустил крылья, поняв, что не улетит, снова укутался в них, как в обычный плащ, и обреченно уронил. «Значит, ты меня не отпустишь?» «Зачем?» — бесстрастно повторила Белка. «Не хотелось бы умирать вот так». «А разве дело только в этом?» Ничуть не удивилась она, без страха посматривая на нетерпеливо рвущего землю зверя. «Нет, Белл!» — устало отвернулся пересмешник. «Я знаю. Мохнатому это только в радость. Больно они нас ненавидят. Знал бы я, что он рядом». «И что тогда? Не пришел бы сюда? Не напал бы среди ночи, как вор?» «Не стал бы усыплять моих друзей, надеясь справиться со мной в одиночку. Да еще и тех из своей стаи, кто уцелел сюда, притащил, на случай, если у тебя ничего не получится». «Так, Одар?» Жестко усмехнулась белка и пересмешник вздрогнул, понимая, что она и это предвидела. Он еще сильнее ссутулился и, горестно прикрыв глаза, прошептал. «Значит, больше нет никакой стаи». Зверь в кустах согласно рыкнул, а затем облизнулся на мгновение, показав обомлевшему эльфу устрашающе длинные зубы. Сирениэль поежился. Выходит, пересмешник явился сюда не один. Прокрался под покровом ночи, приведя с собой всех, кто уцелел после охоты. Пообещал своей стае славную добычу, приберегая белку для себя. только вот не учел, что поблизости появится такое чудовище, которое сейчас плотоядно следила за ним из темноты и насмешливо скалило зубы, показывая невезучему кровососу, что он зря рассчитывал на победу. — Что будем делать, друг мой? — со зловещей улыбкой спросила белка, недвусмысленно качнув в ладонях мечи. Зверь неторопливо шагнул вперед, с готовностью оскалившись, Но она только отмахнулась. «Да не с тобой, а с этим клыкастом «Так что, Одер, как же нам поступить?» Пересмешник, косясь на кровожадного монстра, с надеждой поднял голову. «Отпусти меня, пожалуйста. Бел этого больше не повторится. Помнится, я отпустила тебя в прошлый раз. И к чему это привело?» Тебе бы затаиться, набраться ума разума, заречься строить против меня козни, а, Одер? Чего молчишь? Разве не ты поклялся, что больше не повторишь своих ошибок? Не ты ли говорил, что не станешь испытывать судьбу? А что теперь? Белка испытующе уставилась на затравленно озирающегося пересмешника. Ты все-таки обманул меня, Одер. Решил напасть на тех, кого я запретила трогать. Может, не надо было тебе подсказывать про эльфов? Кажется, свежая кровь ударила в голову, и ты решил, что стал всесильным? — Нет, — прошептал пересмешник. — Я... я просто не мог иначе. — Да, — с легким сожалением вздохнул Гончия. — Жадность тебя сгубила. — Но я не могу. Теперь и я не могу по-другому. Ты трижды нарушил слово, а я, если помнишь, давала тебе только три шанса исправиться». Одер, неверяще замер, впившись залившими глазами в ее спокойное лицо, но Белка не шутила. Его время действительно подходило к концу. Она никогда не нарушала своих обещаний. «Кажется, ты сказал, что хочешь жить?» Вдруг сменила она тон. Пересмешник непонимающе моргнул. «Да». «В любом виде?» «Да». «Хорошо». После недолгого умолчания согласилась Гонча. «Я дам тебе шанс». «Последний». «Сумеешь им воспользоваться, уйдешь, не сумеешь». Одер встрепенулся. «Согласен». Белка холодно улыбнулась, и вдруг отступила на шаг, аккуратно оттесняя Тиля за спину. Спрятала клинки, снова натянула на руки перчатки, пряча родовой перстень Тарана. Затем стерла носком сапога двойной контур на рыхлой земле, словно приглашая войти. При каждом ее движении брови Одера постепенно поднимались выше и выше, а в глазах проступило страшное подозрение. Однако он все равно не успел увидеть, в какой момент ее пальцы сделали незаметный жест, и, повинуясь этому жесту, в тот же миг из леса, словно спученная пружина, выскочило гибкое звериное тело. Лишь в самый последний момент, поняв причину ее покладистости, пересмешник взвыл, стремительно развернул крылья и даже успел подпрыгнуть. Однако громадный истинно черный волк В мгновение ока преодолел разделявшее их расстояние и сходу ударил, толкнув мохнатым боком и впиваясь в мертвую плоть клыками. Зверь не собирался давать нежити ни единого шанса. От могучего толчка пересмешник с воем отлетел в кусты. Волк, вильнув хвостом, с рычанием кинулся туда же. без труда сломал ветви густого орешника, вломился в темноту, где почти сразу что-то отчаянно заверещало и заорало нечеловеческим голосом. Затем донеслись громкий треск, будто надвое рвали старую парусину и хруст костей. Послышалось довольное урчание крупного зверя, а потом победный полный торжества рев, в котором угадывался голос удачливого вожака волчьей стаи. Лакр, вскочивший на ноги в тот самый момент, когда раненый пересмешник потерял контроль над чарами, непонимающе завертел головой. «А что происходит? И почему мы? Бел, что это было?» «Ничего», — улыбнулась гончая спокойно присаживаясь возле ясени. «Один мой хороший друг, наконец, избавил нас от Одера и от его навязчивой стаи». Теренель посмотрел на нее шальными глазами. «Ну да», — кашлянула Белка под такими же дикими взглядами побратимов. «Для него это было делом чести, так что я дала ему возможность закончить тут самому». «С каких это пор у тебя в друзья ходят волки?» Деревянным голосом поинтересовался Ланиэль, успевший заметить мелькнувший в кустах черный хвост. «Ты не поверишь, но иногда они здорово меня выручают, особенно когда надо...» сбросить напряжение». Стригон крякнул, не в силах представить, кого еще она рискует называть друзьями после одной знакомой медведицы, старого зверга, громадного питона и лохматого чудовища, способного за полночи расправиться со стаей пересмешников. Лакр и Терк буквально онемели. И Вер посмотрел на братьев совсем несчастными глазами, а Тарос ошалело потряс головой. «Еще бы!» Спишь тут спокойно, спишь. Потом просыпаешься от дикого рева и обнаруживаешь возле себя двух жутких тварей. У тебя на глазах разворачивается бешеная схватка, когда враги норовят порвать друг друга на части, дико крича и скрижища зубами. Наконец, одному удается одолеть второго, а белка стоит, как ни в чем не бывало, и мило сообщает, что, дескать, это очередной ее приятель развлекается. «Ну и кто после такого зрелища останется в здравом уме?» Картиз укоризненно покачал головой. «Белл, ты хотя бы предупреждай в следующий раз». «О чем?» — невинно улыбнулась она. «А если бы он на нас кинулся?» «Кто, удар «Нет, другой». «Тогда я открутила бы ему уши», — неожиданно посерьезнела Гончия. «Не волнуйтесь». Мой друг хорошо знает, когда нужно остановиться. Он, конечно, временами бывает сущим зверем, но во всём остальном мне не в чем его упрекнуть. Лакар тихонько фыркнул. Не удивлюсь, если вдруг выяснится, что вы с ним вместе на охоту ходите. Да, бывает. Что? Бывает, говорю, смущенно призналась Белка. На самом деле он отличный партнёр для проклятого леса. и отмена охотится на всякую дичь которая, помимо шкуры и мяса, есть острые зубы или ядовитый хвост. Так что мы неплохо ладим». Ланеец ошарашенно вытрущился на маленькую гончую. «Боги, бел выдавил он наконец. «И много у тебя таких друзей?» «Около полусотни». Эльфы переглянулись. «И что? Все такие, как этот?» «Ну, почему все?» Неловко кашлянула она. Есть рыжие, серые, парочка золотистых, которые получше других себя контролируют. Есть серебристый, а черный один, как мой курж. По крайней мере, в этой части леса. Но нам это только на руку. Вожак, по моему убеждению, должен отличаться от остальных. К тому же этот красавец и десять лет назад был в стае лучшим. Сиренель обреченно вздохнул. «Он тоже тебя слушается?» «Конечно», — улыбнулась Белка. «Хотя на зверя моя магия плохо действует. Симпатия, признательность, ласка. Да, но слепого обожания и безумного влечения нет и в помине. И это очень хорошо, тель Настолько, что никого другого я к себе близко не подпущу. А этих обормотов терплю и не боюсь свести с ума одним только видом. Лучше подопечных в здешних местах для меня не сыскать. Пусть мохнатые и зубастые, зато они единственные во всем мире, кто верен мне просто так, из уважения. И для кого моя сила — лишь дополнительный аргумент в пользу сохранения теплых отношений». Владыка эльфов странно на нее покосился. «Хочешь сказать, ты им доверяешь?» «Полностью, Тиль. И Тора бы доверила». Усомнился Картис, но Белка только загадочно улыбнулась. «Да, друг мой, даже его!» «Хм-м-м», задумался Теринель. «А не боишься, что поранят? Звери все-таки!» «Волки живут по законам стаи, а здешние еще и по законам проклятого леса. То есть они никогда и ни при каких условиях не поднимут руку, э лапу на самку. У них это в крови!» «Охранять стаю и детенышей». «Они считают тебя своей стаей?» «Где-то, в чем-то». бел Вдруг нахмурился Тиль, чувствуя некую недоговоренность, но она остановила его жестом. «Подожди, скоро сам поймешь, когда придет время, я все тебе покажу, хорошо?» Владыка ты неохотно кивнул и белка облегченно вздохнула. а потом заслышала новый шум в кустах и насмешливо бросила. «Шир, ты чего застрял? Решил, что я не услышу твоих шагов?» Братья изумлённо повернули головы, но из темноты и в самом деле донеслось смущённое покашливание. «Да знаешь, я тут одного нашего знакомого встретил, и он лежит неподалёку в крайне неприглядном виде». «И ты застрял там только ради дохлого пересмешника?» Делано удивилась гончая. «Ну и поэтому тоже», — задумчиво отозвался невидимый Шир. «Забавно у него разодрана шея, будто зверь вцепился. А грудь-то ужас какой! Зубище-то! Зубище у того зверя! И лапы, и когти! Здоровуще же должно быть! Жаль, я не видел со стороны. Ух, как Одера славно разорвала!» От горла до самого... «Ну, хватит!» — не выдержала гончая. «Выкинь его куда-нибудь, чтобы не портил воздух, и будь так добр, избавь меня от подробностей». Из кустов донесся тихий смешок, а потом шорох оттаскиваемого в сторону тела. Кажется, Шир не видел ничего зазорного в том, чтобы выполнять работу могильщика. «Нет, закапывать по всем правилам пересмешника он вряд ли станет». Но то, что даже не возразил, уже любопытно. Возиться со смердящим трупом четырехсотлетнего кровососа — занятие не из благородных. Но он без возражений за него взялся и даже посмеивается над какой-то славной шуткой. — Ты, наверное, плохо разглядел того зверя, бел Согласись, он был красивый. — Здоровый он был, — фыркнула гончая, не оборачиваясь. и зубастый, а еще пушистый, как мой любимый ковер. — Это тот, который красный? — отчего-то оживился охотник. — С цветочками? — Зеленый, в крапинку. — Бел, ты становишься редкостной врединой, когда раздражаешься. С понимающей улыбкой заметил Шир, неожиданно появляясь на поляне. — А ты слишком благодушным, когда не получаешь похолки. «Эх, Бел!» — притворно вздохнул охотник, звучно отряхивая ладони и присаживаясь возле ясеня. «Скорее бы уже хозяин вернулся. Без него ты такая колючая. Вот если бы он был здесь, то сразу бы признал, что зверушка милая и чудесная. А еще на редкость сильная, красивая и вообще...» Терениэль чуть не закашлялся, вспомнив монстра, который в холке легко достал бы ему до подбородка. здоровенная, просто чудовищно огромная тварь, волчище, а не волк, настоящий ужас этих земель после хмеры, конечно. Белка, обернувшись, пару мгновений изучала подозрительно веселое лицо друга, после чего вздохнула, не найдя в его глазах ни капли раскаяния, и едва слышно пробурчала. Хвостун! А потом завернулась в плащ, Устроилась между корней ясеня и, не обращая внимания на непонимающие лица спутников, быстро уснула.